Пленник. Погреб находился в углу двора, за хатой. Аристарх подвел Степана крышки и приказал... «Лезь». После этого он вытянул лестницу наверх и исчез. Через минуту вернулся с кружкой, в которую плескалась зеленоватая жидкость. Аристарх склонился над отверстием и протянул кружку пленнику. «Выпей», — сказал он. «А Кому суждено сгореть, того отравлять не станут». А когда Степан опорожнил кружку... Насмешливо добавил. «Когда люди нервничают, они теряют вещи а нам, ввы, килограммы еще понадобится И кот неприятно ощерился. «Так-то, теперь давай-ка немного поспим. Для здоровья-то более чем полезно». Аресторг зевнул, положил на переднюю лапу свою тяжеленную лохматую голову и сладко засыпел. Степан почувствовал, как его начинают одолевать какое-то безразличие. Ленивое изнеможение. Видимо, в то, что он выпил, Баба-Яга подмешала сонное зелье. Но спать было нельзя ни в коем случае. Надо спасать Таню. Надо добраться до Горобцов и предупредить всех, какая страшная опасность над ней нависла Степан с усилием открыл глаза и оглянулся. Огреб был глубоким, сырым и почти пустым. Лишь в углу лежала достаточно большая хапка солома. Тогда... Степан перевел взгляд на крышку, примиряясь, как бы дотянуться до него без лестницы. «Нет, вряд ли это удастся. К тому же кот лишь притворяется, что спит, а в действительности он полуоткрыл один глаз. Так что о люке пока что можно забыть. Надо искать другой выход. А что, если сделать стене подкоп? Ох, это было бы здорово. Но как ты его сделаешь? Эх, если бы нашлась хоть плохенькая лопата... Степан начал кружить под стенами, делаясь, словно прогуливается. Он спугнул двух или трёх лягушат, которые неизвестно как сюда попали. Он нашёл две тряпки, от которых пахло мазутом, и одну трухлявую клёпку. Большой в погребе ничего не было. Ничего. Ни лопаты, ни совка, ни хотя бы завалящего куска железа. и чего бы это я носился, как на пожаре!» – послышался насмешливый голос – Аристарха. «Думаешь, я не знаю, что тебе нужно?» «Знаю. Но то, что ты ищешь, я брал еще вчера вечером». Степан, захваченный внезапно, ничего на это не ответил. Он опять сел на охапку солома обнял руками колено и задумался, из последних сил отгоняя придирчивую дремоту. «Да, кажется, собственными силами отсюда не выбраться. Но и сидеть сложа руки тоже нельзя». Село даже не знает, какая опасность угрожает им Станей. Все зависит от изобретательности Степана, смекалки и хитрости. Погоди, погоди. А что, если действительно пуститься на какие-то хитрости? О, это было бы здорово. Однако, как он не старался, никакие хитрости в голову не приходили. К тому же ужасно захотелось есть, даже под ложечкой засосало. А время шло себе и шло. Солнечные лучи уже давно... Пришли с на стену. Это значило, что солнце начинало садиться за горизонт. И тогда Степан сказал первое, что пришло в голову. «Слушай, Аристарх, а что бы ты хотел получить за то, чтобы выпустить меня отсюда?» Аристарх посмотрел на пленника одним взглядом и с досадой поморщился. «Открепить хочешь? Ничего у тебя не выйдет. Спи лучше». «Ага, спи», – не удержался Степан. Разве заснешь, когда есть так хочется?» Ресторг открыл оба глаза и посмотрел на солнце. «Твоя правда», – согласился он. «И правда, не мешало бы чего-то пожевать. Ты, Ваша, сиди тихо и не надумай совершить какую глупость. Все равно из этого ничего не выйдет, а я тем временем пойду на разведку». Как только кот отошел от крышки, Степан начал отчаянно подпрыгивать, пытаясь ухватиться вытянутыми вверху руками за край отверстия. Однако все было зря. Здесь даже Ленька Пушкарь, чемпион школы с прыжком в высоту, не смог бы ничего поделать. Вскоре Аресторх вернулся с двумя мисками в лапах. Меньшую, наклонившись над отверстием, он подал Степану, а из большей принялся хлебать сам. Степан тоже отхлебнул из миски и сразу же сплюнул. Гадость какая-то, горькая и терпкая что даже челюсти свело. «Нет, такой он есть не станет, даже если будет умирать от голода». «Что? Не нравится?» вылизывая свою миску, насмешливо поинтересовался Арисарх. «Ничего не сделаешь. Придется есть. Другого обеда у нас всё равно не будет». «Сам ешь», сказал Степан, продолжая отплеваться. «А что? Могу и с твоей порцией справиться?» ответил Арисарх. «Давай-ка ее сюда». Степан с отвращением наблюдал, как кот вылизывает его миску. Он не сдержался и спросил. «Вы что же это? Только такой гадости едите?» «Ага». Подтвердил Аристарх и облизнулся. «Да, не всегда. Иногда она мою хозяйку, понимаешь что-то находит. И тогда она начинает считать себя вегетарианкой. Все возможно там творы из трав, настой. Мало того, что сама их хлебает, «Так еще и меня заставляет. Говорит, полезно для здоровья. Ей, может, она и полезна, вот мне?» Аристарх поставил миску над землю и неизвестно, кому пожалился. «А что я могу сделать, тядит? Ничего. Меня же любая птица за версту разглядит. А ночью уже не до охоты. Приходится вместе с хозяйкой заниматься всевозможными колдовскими делами».